Глава 42. Эвакуаторы приехали довольно быстро, и к половине седьмого Майрон попал в офис. Неда еще не было, и Эсперанца вручила ему сообщение. Закрывшись в кабинете, Болитер стал отвечать на звонки. В селекторе внутренней связи послушался голос компаньонки «Сучка на третьей линии». «Прекрати ее так называть», — взмолился Майрон и поднял трубку. «Привет, ты уже дома?» «Да, поездка оказалась кратковременной». — Ну, я быстро работаю. — А я ни на что не жалуюсь. — Угу. — Так что стряслось? — Кто-то убил Павла Минанси, и рейку больше некого покрывать. — Все так просто? — Это бизнес, а бизнес у этих ребят очень простой. — Не убивай без выгоды. — Именно. — Это основополагающее правило. — Приедешь ко мне сегодня? — поинтересовалась Джессика. — Угу. — Тогда мы тоже установим правила. Какое? — Никаких разговоров. А Павле Минансе, Валерии Симпсон и так далее. Забудем о них, и все. Чем займемся? Будем трахаться, как кролики. А что, мысль Он пришел, заглянув в кабинет, протянула Эсперанца. Кивнув, Майрон попрощался с Джессикой. Ладно, перезвоню. Болитер положил трубку на базу, поднялся и стал ждать. Вечер наедине с Джессикой. Звучит здорово, но немного устрашающе. События развиваются слишком быстро. Джесс вернулась, между ними полное понимание. Майрону было о чем задуматься. Например, переживет ли он, если Джессика снова уйдет к другому? Справится ли с ужасной болью? Можно ли как-то отгородиться от нее? Защитить себя от страданий? Судя по всему, нет. Нед чуть ли не запрыгнул в офис с вытянутой рукой. Не дать не взять гость популярного ток-шоу, еще бы зрителям помахал. Тануэл энергично сжал ладонь Майрона. «Привет, дружище!» «Привет, давай садись!» Серьезный тон болитора мгновенно стер улыбку с лица Тануэла. «Слушай, с Дуэном все в порядке?» «Да». От страха, Нет даже предложенный стул не заметил. «Травму не получил?» «Нет, Доэн в форме!» «Слава богу!» Уголки рта снова поползли к ушам. «Природный оптимизм не спрячешь?» Вчерашний матч — это фантастика, самая настоящая фантастика. Все только и говорят о том, как он сумел отыграться. Наш ролик прошел на ура, лучше и быть не может. Я чуть не описался. Угу, ясно, присаживайся, Нэт. Да, конечно, Тануэлл сел, только бы пятен на стуле не оставил. До субботнего полуфинала всего ничего. Историческое событие. На трибунах соберется столько народу. Про телезрителей уже не говорю. По-твоему, Дуэйн сможет одолеть Крейга? Газетчики так не думают. После мощнейшей подачи Томас Крейг предпочитает выходить к сетке. Второй, посеянный на турнире, он сумел набрать прекрасную форму. — Мне кажется, шансы есть, — уверенно проговорил Майрон. В глазах Тануэла загорелся огонек. — Если бы Дуэйн смог вытянуть этот матч... Менеджер Найк покачал головой и ухмыльнулся. — Нет! — Что? Во взгляде Тануэла ни капли притворства. «Ты хорошо знал, Валерий Симпсон?» «Кто я?» — неуверенно переспросил Нед, и глаза потускнели. Майрон кивнул. «Ну, немного». «Немного?» «Угу», — нервно улыбнулся Тануэл, стараясь не терять самообладание. «А в чем дело?» «Я слышал другое». «Правда?» «Говорят, именно ты привел Валерий в Найк» и курировал на протяжении нескольких лет. «Да, правильно», — кивнул Нет, заерзав в кресле. «Получается, вы были близко знакомы?» «Пожалуй, можно и так сказать. Майрон, почему ты меня об этом спрашиваешь? В чем дело?» Нет, ты мне доверяешь?» «Ну, сам знаешь, целиком и полностью. Просто пойми, я не люблю об этом говорить. Из-за ее гибели и так далее...» Выражение лица Недда стало кислым-прикислым, Нет, из-за ее фиаско. Валерий была первой, кого я привел в Найк. Думал, вознесет меня к карьерным высотам, а она лет на пять назад отбросила. Обидно, словами не передать. Надо же, какой чувствительный. Когда наступил полный провал, отгадай, в кого помидоры полетели. По сути, вопрос чисто риторический, но Таноэл явно ждал ответа. Наверное, в тебя нет. Да, черт побери. Я на самое дно упал, даже не упал, швырнули. Пришлось снова ползти вверх по карьерной лестнице, а все из-за Валерии и ее срыва. Нет, нет, сейчас жаловаться не на что. Фуф, фуф, фу, чтобы не сглазить. Он постучал по столу. Майерн тоже постучал, но нет, сарказма явно не уловил. А с Александром Кроссом ты знаком? Поинтересовался спортивный агент. Нет, изумленно вскинул брови. Эй, в чем тут дело? Ты мне доверяешь? Конечно, Майрон, но ради бога, слушай, вопрос элементарный. Ты знал Александра Кросса? Возможно, мы разок и встречались, точно не помню. Через Валери, конечно. У них же был роман, а у вас с Валери? Что у нас с Валери? У вас роман был? Нет, предостерегающе поднял руку, стоп, мол, Майрон, Майрон, подожди. Ты мне нравишься, даже очень. Ты прямой парень, честный, совсем как я. «Ну, нет, тебя честным не назовешь, врешь, голову мне морочишь. Ты не только знал Александра Кросса, а был на вечеринке Волт-Оакс, когда там произошло убийство». Тануэл открыл был рот, но не смог вымолвить ни слова, поэтому молча покачал головой. «Вот» — Майрон встал и протянул список приглашенных желтым маркером подчеркнуто «Э-Тануэл». «Эдвард!» ныне известный как Нет Менеджер Найк смотрел то на список, то на Майрона. — Это было очень давно, — Пропромотал он. — Причем тут вечеринка? — А зачем лгал? — Я не лгал. — Нет, ты что-то скрываешь. — Нет, неправда. Майрон пристально взглянул на гостя. Глаза Тануэла лихорадочно бегали. — Слушай, все не так, как ты думаешь. — Я еще ничего не думаю осадил Болитер, но тут же уточнил, — ты с ней спал? — Нет. Тануэлл, наконец, отважился встретить взгляд Майруна. — Чёртова сплетня! Едва карьеры мне не стоило. Её козёл Минанси пустил. Это ложь, клянусь. — Павел пустил такую сплетню? — Да, — кивнул Нед. — Он мерзкий извращенец. — Уже нет. — Что? — Павел Минанси мёртв. Прошлой ночью его убили. Кто-то прямо в грудь выстрелил. — Обстоятельства очень напоминают гибель Валерии. Выдержав паузу, Болитер ткнул Нета пальцем: где прошлой ночью был ты? Глаза Нета стали круглыми, как блюдца. Ты же не считаешь? Спортивный агент пожал плечами. Но «Ну, если тебе нечего скрывать, ну так и есть. Тогда расскажи, что случилось. Ничего. Нет, что ты не договариваешь? Майрон, все было несерьезно, клянусь. Болитер горестно вздохнул. «Ты признал, что Валерий Симпсон чуть не разрушила твою карьеру. Признал, что до сих пор ее не простил. А еще заявил, что Павел Минанси распространял о тебе грязные сплетни. Ты только что назвал потерпевшего, цитирую дословно, «мерзким извращенцем». Майрон, у меня просто язык развязался. Попытался отшутиться нет, но лицо Болитера оставалось непроницаемым. «Это все пустая болтовня». Ну, — Возможно, да, возможно, нет. Интересно, как воспримет эту новость руководство Найк. Застывшая улыбка совершенно не отражала настроение Тануэла. Слушай, ты же не серьезно. Не станешь ведь распространять эти гнусные сплетни? — Почему не стану? — Потому что в противном случае ты и меня убьешь? — Никого я не убивал, — заголосил нет Не знаю, не знаю. С притворным испугом покачал головой спортивный агент — Так Валерий вытащила меня на улицу. — Мы целовались, но дальше дело не пошло, клянусь. — Стоп, не так быстро, — попросил Майрон. — Давай начнем сначала. Значит, ты был на вечеринке. Тануэл соскользнул на самый краешек стула, и слова полились бешеным потоком. — Да, я там был. И Валерий тоже. Мы вместе пришли. Она страшно волновалась, потому что Александр должен был объявить о помолвке. Но потом он передумал, и Вал разозлилась. — Почему передумал? — Из-за отца. Это он настоял, чтобы Александр отменил помолвку. — Сенатор Кросс? — Угу. — Но по какой причине? — Откуда мне знать? Валерия всегда говорила, он первостатейный ублюдок и терпеть его не могла. Но тут, увидев, как сенатор помыкает Александра, просто взбесилась. Захотела отомстить, проучить их обоих. — И под руку подвернулся ты? — Да, именно, — щелкнул пальцами нет, Подвернулся под руку, только и всего. — Майрон, я ни в чем не виноват просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Ну, ты ведь понимаешь. И она вытащила тебя на улицу, — подсказал Майрон. Ну да, мы нашли укромное местечко под навесом. Клянусь, только целовались, и все, только целовались. А потом услышали шум, и пришлось прерваться. Какой шум? От волнения Болитер даже спину выпрямил. Сперва просто стук теннисных мячей, потом громкие голоса один из которых принадлежал Александру, и, наконец, ужасный крик. — Что ты сделал? — Я сначала ничего. Валерий сама закричала и бросилась к Ортон, я следом. На несколько секунд потерял из виду, но, свернув за угол, увидел ее и тот кошмар. Кровь Александра обогрела траву, его друзья со всех ног понеслись в клуб, а черный бугай стоял, склонившись над телом, в одной руке ракетка, в другой нож. — Ты видел убийцу? подавшись вперед, спросил Майрон. «Да, и очень близко», — кивнул Нед. «Александра зарезал черный бугай?» «Да». «А сколько всего было грабителей?» «Двое. Оба черные». «Так, значит, Брэдли Кросс театр не устраивал. Парни действительно там были». «Если Нед, конечно, не лжет, но почему-то так не кажется». «Что случилось дальше?» «Ты когда-нибудь видел валерий в ее лучшую пору?» После небольшой паузы спросил тан «Я имею в виду на корте». «Да». «Не замечал, какой у нее был взгляд?» «Взгляд? Но некоторые спортсмены смотрят по-особому. Например, Майкл Джордан, Ларри Берт, Джо Монтана, наверное, и ты, когда играл за Келтикс, говорят, у вас взгляд чемпионов. У Валери я видел его и в лучшую пору, и в ту ночь». Грабитель помладший и пониже накинулся на бугаямал, посмотри, что ты наделал, сумасшедший, и так далее. Оба пустились наутек в нашу сторону. Я-то сбежал, конечно, лишние неприятности ни к чему, а вот Валерия не такая. Притаилась, подпустила черных парней поближе, а потом с диким криком налетела на младшего, с ног сбила, как полузащитник в американском футболе. Они катались по траве и дрались до тех пор, пока парень, треснув ее ракеткой, не вырвался. — Значит, ты хорошо их рассмотрел? — Да, неплохо. — А фотографии Эрла Суэйда видел? — Да, после убийства его снимки по всем каналам крутили. — Это тот самый буга из клуба? — Вне всякого сомнения, — уверенно ответил Тануэлл. Болитер обдумал услышанное. Парни действительно были в клубе Олтуакс, значит, они с Люсиндой Элрайт ошибались. Суэйда с Еллером не делали козлами отпущения — И как поступили вы с Валери? Ну, теннисная карьера у нее стремительно шла под уклон. Дополнительных проблем, естественно, не хотелось. Вот мы и вернулись к гостям, и никому ничего не сказали. А потом Валери вообще стало не до того. Началась депрессия, жуткая, хотя ничего удивительного, наверное, нет. Сам подумай, решила изменить бойфренду, а его в тот самый момент убили. Жуть, по-другому и не скажешь. Да уж, кивнул Майрон. Жуть, а еще и импульс, толкнувший истерзанную душу к последней черте.